«Вообще говоря, это правдоподобно», — ответил я канцеля. «Но я лично решил поверить в существование таких чудовищ только тогда, когда их вскрою собственной рукой». «Значит, сам господин профессор не верит в существование гигантских спрутов?» — спросил меня канцеля. «Какой черт в них поверит?» — воскликал Нэт. «Многие, друг мой Нэт, только не рыбаки» ученые возможно простите нет и рыбаки и ученые но я то уж заговорил консце с самым серьезным видом своими собственными глазами видел как один головоногий своими щупальцами утащил под воду большое судно и вы сами это видели спросил канадец да нет собственными глазами Собственными глазами. «Где же?» «Будьте любезны!» Сен-Мало невозмутимо отвечал канцель. «В гавани?» Насмешливо спросил канадец «Нет, в церкви!» Ответил канцель. «В церкви!» воскликнул Нед. «Да, друг мой Нед, такой спрут был изображен там на стене!» здорово воскликнул нет заливаясь хохотом господин концель строит из меня дурака нет формально он прав сказал я я слышал об этой картине но сюжет ее взят из легенды а вы знаете чего стоит легенда из области естественной истории в особенности же когда дело касается чудовищ воображению нет пределов не только верили что спруты могут потопить корабль. Но известный Олаф Великий рассказывает о спруте величиной в целую милю, походившем не на животное, а на остров. Рассказывает даже такой случай. Однажды епископ Недросский вздумал отслужить обедню на одной громадной скале. Когда обедня кончилось скала поплыла, а потом нырнула в море. Оказалось, что это не скала, а спрут. И это все спросил канадец нет ответил я другой епископ фон топидам бергинский тоже рассказывал о спрруте на котором мог бы производить учение целый эскадрон кавалерии здоровы были врать эти древние епископы заметил недленд наконец античные натуралисты Упоминают чудовище такой величины, что у них пасть целый залив, а сами они не могли бы пройти в Гевралтарский пролив. И слава богу, — заметил Канамец. Но что же есть истинного во всех этих рассказах? — спросил Концель. Ничего, — ответил я. Ничего, кроме того, что они переходят границы правдоподобия и превращаются в миф или легенду. Тем не менее, для игры воображения рассказчиков нужно какое-нибудь основание или предлог. Нельзя отрицать того, что среди спрутов и кальмаров есть виды очень больших размеров, но, конечно, меньше, чем китообразные. Наши рыбаки нередко видят спрутов длиной более метра восьмидесяти сантиметров. В музее Триеста и Монпелье хранятся скелеты спрутов величиной в два метра. К тому же, по расчетам натуралистов, Такое животное, длиной даже только в шесть футов, должно иметь щупальца в двадцать семь метров длиной. А этого уже достаточно, чтобы оно стало страшным. «А ловятся ли такие?» — в наше время спросил канадец. «Если и не ловятся, то моряки видят их часто. Один из моих друзей, капитан гольбосс из Гавра, ни один раз уверял меня, что видел в Индийском океане этих чудовищ огромного размера. Но самый поразительный случай, не допускающий сомнений в существовании гигантских спрутов, произошел несколько лет тому назад, в 1861 году. «Что это за случай?» – спросил Натленд. «А вот какой. -то. В 1861 году, к северо-западу от Тенерифа, приблизительно на той же широте, на какой находимся сейчас и мы, Экипаж разведочного судна «Алектон» заметил чудовищного кальмара, плывшего на их пути. Командир Буге подплыл к животному и атаковал его гарпунами и ружейными выстрелами. Но безуспешно, так как гарпуны и пули проникали сквозь мягкое тело кальмара, как сквозь студенистую массу.